За неполные четыре года, что длится война, множество народу побывало на запрещенном Западе. Повидало, как живут люди, угнетаемые капитализмом. Русские солдаты насмотрелись на немецкие и чешские деревни, на жителей «нищих» в кавычках балканских стран. Они не смеют рассказывать о зажиточных бауэрах, условиях жизни австрийских рабочих, о независимой прослойке ремесленников, не смеют заикнуться, о вмешательстве буржуазных правительств в частную жизнь, отсутствии запретов на выезд. Но победа неминуемо развяжет языки. И можно априори сказать, что Сталин сотоварищи не упустят вовремя дать острастку подсечь под корень всякие бессмысленные мечтания. Я привел эти слова Николая II, сказанные депутацией Тверского дворянства, все подданнейши советовавший после коронации ввести реформу строя, ограничить самодержавие парламентом. Но последние русские цари уже не могли и не умели никаких мечтаний пресекать и подавлять. Принимаемые ими куцией и непоследовательные меры для искоренения крамола лишь подбавляли в огонь жару, дразнили и разжигали страсти, бывали бессмысленно жестокие и безобразные, вроде дикого расстрела на Лене. Тот-то Ленин потирал тогда в своем тюрихе руки. Эдакий козырь в руки для пропаганды. Большевики эти ошибки царской власти помнили и не повторяли. Они отвергли страшивший путь истинного просвещения народа, воспитания в людях независимости и свободы, собственного достоинства и стали безжалостной рукой подавлять живую мысль и самостоятельность. Итак, посыплем главу пеплом и раздерем на себя одежды, похороним поглубже бессмысленные мечтания о либерализации строя и прекращении произвола. В моем безоблачном небе как-то прогремел громок. Это было уже после 9 мая, дня капитуляции Германии, отмеченного в нашем городе фейерверками, пальбой, собраниями, торжественным появлением партийных тузов на трибунах. Так вот, вскоре после этого гремучего дня, когда я готовился отправиться на каникулы в горы, погостить у родителей одного из моих коллег, ко мне с таинственным и многозначительным видом подошел начальник кадров института и предложил после занятий зайти к нему в кабинет. Я, естественно, насторожился и, все взвесив, решил ослушаться. К тому времени у меня сложились дружественные отношения с местным видным врачом-гинекологом, вхожим в силу своей специальности через супруг в дома чекистов. И я отправился его разыскивать. Хотел предупредить о вызове, исходившем я в этом не сомневался, из госбезопасности. Он мог разузнать, в чем дело, и по возможности отвести или смягчить надвинувшуюся на меня угрозу. Однако до доктора не дошел. Встретив по дороге к нему директора института, вдруг решил, именно ему расскажу о происшествии. Этот человек, с самого начала хорошо ко мне относившийся, нашел и в дальнейшем не один случай выразить сочувствие моей судьбе, схожей с тем, что испытали многие его друзья, среди которых были жертвы Багирова. Мне приходилось разговаривать с ним с глазу на глаз, очень откровенно, и я вполне уверился в его доброжелательности. Он сразу провел меня в свой кабинет и оттуда переговорил с начкадрами. Тот подтвердил повестка из КГБ. Явится имерик в 24.00 в Бюро пропусков Управления госбезопасности. Тогда директор заглянул в записную книжку, позвонил куда-то и долго потом разговаривал. Раза два назвал мою фамилию, потом положил трубку. — Вам придется сходить. Это запрос из Москвы, очевидно, проверка, потому что ни о каких мерах в отношении вас речи нет. Анкету заполните и вернетесь. — Да нет, не сомневайтесь. Вы знаете, что если бы вам что грозило, я бы, поверьте... — предупредил. — Не нервничайте. До завтра.